Глава 12 Сердца и доллары. Костелянша Прудникова ждала столичную дамочку с нетерпением. Принципиальный доктор Граубер сочувствовал социалистам и ненавидел чванство богачей, развращенных своей безнаказанностью. Оказалось совсем несложным убедить его, что честная семья рабочего обеспечит воспитание маленького Саши лучше, чем кабацкая среда, в которой вращались артисты-синематографа. Истопник Киреев как раз получил место в расположении Восточно-Сибирского стрелкового полка, расквартированного на острове близ Владивостока, и уже отправил туда вещи с военной подводой. Рудникова собрала нехитрые пожитки мальчика, положила в узелок глиняного ангела и, объяснив, как могла перемену в его будущей судьбе, передала ребенка истопнику, и его немолодой жене. Поэтому скамейка, где обычно сидел Саша, уже второй день была пуста, только стояли еще под деревом в рядок двенадцать слепленных детскими руками глиняных фигурок ангелов с крыльями. Дамочка под вуалькой явилась в пятницу после обеда. Она торопливо подошла к Прудниковой и, оглядывая детей, объявила, «Где Саша? Я пришла его забрать». Девочка с закутанным больным ухом попыталась взять Софью за руку. «Заберите меня вместо Саши. Его уже усыновили. Вчера увезли». «Как увезли? Куда?» «В хорошие руки устроили», — грубо отрезала Костелянша. «Мальчику вашему так лучше. Доктор Граубер, он детишкам вместо отца». Софья потрясённо смотрела на усатую толстую женщину, в голосе которой слышалась неподдельная ненависть. «Нет, вы не имели права! Я его мать! Я хочу видеть сына! Вот у меня бумаги. Где ваш доктор?» «Доктор уехал в Москву на две недели. Никого нет. Уходите, не полагается. А я не знаю ничего. Здесь не положено. Уходите, я сторожа позову!» Софья в отчаянии взбежала на крыльцо приюта и начала стучать, дергать дверь. Девочка подбежала и уцепилась за платье Софии. Тетя, возьмите меня вместо Саши! Меня возьмите! Софья оттолкнула ее и, рыдая, пошла в сторону рыночной площади. Тумба на площади была заклеена афишами. Акционерное общество Леонтия Булыгина. Единственная гастроль. «Прекрасная Софи», «Ковбойская драма», «Сердца» и «Доллары». У царя Соломона было девять сотен жен. Это ж сколько надо зарабатывать, чтоб такую ораву прокормить? Мне интересно, когда он сам кушать успевал. В зале разразился хохот. Буриме и Смирнов-Вилюйский разошлись по разным сторонам сцены и снова сошлись для новой репризы. «Ну что, ты нашел работу?» «Нашел! Пока платят мало, зато перспектива повышения. А что надо делать? Разжигать пожар мировой революции!» Булыгин обещал, что их показы будут в залах синематографа «Гранд Иллюзион», но обманул и здесь, нанял и подремонтировал складской сарай на болотистом берегу, неподалеку от городского рынка. В сарае Купер и установил свое оборудование, развесив по всему городу афиши. Обещалось показать больше десятка новинок – салонную драму «Гнет рока», итальянскую чувствительную комедию «Кабирия», видовые фильмы и несколько картин из иностранной жизни, в том числе «Бой быков в Риме». Картину студии Булыгина «Сердца и доллары» должны были крутить по пятницам и воскресеньям, предваряя выступлением столичных звезд, их небольшой труппы из четырех артистов. Сегодня был первый показ творения режиссера Купера. Через прореху в пыльной бархатной кулисе Мишель рассматривал набитый зрителями зал и ломал пальцы в чрезвычайном волнении. Публика рвалась увидеть новинку, душный ангар был забит под завязку, на кресло задних рядов напирал бродяжей... Малоденежный народ, охотники, старатели, трактирная прислуга. В первых рядах обосновались местные лавочники и заводчики средней руки, из тех, кто еще оставался в городе. За их масляными рожами маячили бледные лица местной интеллигенции, молодой учитель народной школы, медичка из военного госпиталя, чисто одетые крестьяне-староверы и цеховые мастера. «Эх, не там Булыгин золото ищет!» Радостный Купер повернулся к Розе, которая только что установила новую пластинку на патефон. «Вот же оно! Золотое дно!» Говорил ему, «Берем иллюзион!» «Вложил бы пару тысяч, мы бы за месяц вернули, да еще с прибытком!» На сцене продолжалось представление. «Есть и хорошие новости!» — сообщал Смирнов-Вилюзький. «У нас тут снова винный склад разгромили!» «Что ж хорошего?» — огорчался Буриме. «Эдак весь народ сопьется. Главное, чтоб народ не протрезвел, да не спросил, куда девали царя-батюшку!» Хохот в зале оборвал какой-то подвыпивший господин, который поднялся из второго ряда и крикнул «Царя-батюшку не замай! Тысячу лет при царях жили!» А тут им царь не угодил, по скудам. Настроение в зале мгновенно переменилось, под свист и топот ног раздались выкрики. «Верно! Царя не трожь! Еще вернется царь!» Режиссер попытался спасти положение, выскочив на сцену. «Господа, прошу вас, мы художники, мы просто делаем искусство для вас, для народа!» Пьяный загудел трубным голосом. «Для народа? Тогда давай, Боже, царя храни!» Новая волна свиста и выкриков накатила из зала. «Давай, Боже, царя! Давай, художники!» Пьяный пытался влезть на сцену. «Пой!» Индейцы-ковбой переглянулись, режиссер кивнул, и ковбой затянул зычным басом. «Боже, царя храни! Славный, державный!» «Царствуй на славу, на славу нам!» Роза, которая только что представляла свой маленький номер с куплетами, еще румяная от возбуждения и оглушительного успеха у непритязательной провинциальной публики, забежала в гримерку. «Софья Ильинична, где же вас носит? У нас колоссальный успех!» Софья торопливо накладывала грим, Роза помогла ей затянуть корсаж. Купер на радостях упал со сцены, слава богу, цел. Публика приняла как новый аттракцион. Роза убежала на сцену. Кое-как напяли в концертный наряд, обшитый голуном цилиндр, платье с корсетом и подоткнутой юбкой, Софья присела перед мутным зеркалом. Кривая усмешка исказила ее лицо, накрашенное нарочито грубо, как у публичных женщин в доме терпимости. «А чем ты лучше их?» «Шлюха! Дрянь!» Софья вытянула пробку из наспех заткнутой бутылки, оставленной на ящике с декорациями кем-то из артистов, отхлебнула дешевого приторно-сладкого вина. «Цирковая лошадь! Вот ты кто!» Выпила еще. Камень лежал на душе, и от вина не становилось легче но переживание о том, что надо выходить и кривляться перед публикой, когда купчики в первых рядах мысленно ощупывают всю ее сальными пальцами, а каторжники с галерки выкрикивают мерзкие слова, как-то отодвинулись, ушли на второй план. Надо собраться с силами, натянуть улыбку на лицо. Вуаля! Она уже не Софья Карпович, незадачливая актриса, потерявшаяся в жизни. Она красотка Софи, трактирщица в Салуне на Диком Западе, веселая и разбитная, как те американки в книжках про Клондайк. Она не даст себя в обиду, чуть что припечатает острым словцом или отвесит пощечину. Она сделала еще глоток вина и вышла из гримерки. Купер успокаивал зал, обещая новое развлечение. «Звезда нашей труппы!» «Прекрасная Софи исполнит для вас!» Софья подошла к кулисе и заглянула сквозь прореху в зал. Возбужденные пьяные зрители шумели. В задних рядах толпились рабочие в картузах. Их некрасивые толстые женщины щелкали семечки, глупо хихикали. Бородатый купец, отец семейства, демонстративно выводил из зала жену и дочерей, а из другой двери... Протискивался в зал немолодой уже мужчина, похожий на фабричного рабочего, серьезный, с седыми усами. За ним робко пробиралась женщина в белом платочке, тоже немолодая, с добрым лицом. На руках она держала мальчика. И это был Саша. Чьи-то руки вытолкнули Софью на сцену. Не помня, как она оттарабанила танец с куплетами, публика хлопала и свистела. Наконец запустили фильму. Прильнув к кулисе, Софья наблюдала. Мужчина широкой грубой ладонью ласково погладил Сашу по голове. Женщина поцеловала. Одновременно засмеялись над трюками ковбоя и индейца, переглянулись, как люди, привыкшие жить одним дыханием долгие годы. Саша, замерев, следил за приключениями героев, даже не догадываясь, что его родная мать смотрит на него с экрана. Софья решительно обратилась к Розе. «Роза Ивановна, скажите Куперу, я больше не могу выступать. Скажите, заболела. Я потом все объясню». Она забежала в гримерку, отцепила юбку, скинула цилиндр и прямо на платье накинула пальто. Залпом допила остатки вина из бутылки. В голове стучала. «Вернуть! Отнять! Вернуть! Отнять!» Саквояж Розы стоял открытым. И Софья вдруг вспомнила про маленький дамский пистолет, который глупая гремеша зачем-то везде носила с собой. Кипел самоварчик. Попадья поставила перед гостями пряники в жестяной сухарнице, украшенные сюжетами из пушкинской сказки про золотую рыбку и чашки с росписью по золоту. Был грех. Любила матушка нарядную посуду с цветами, петухами и прочей пестротой даже в пост, утешающий глаз. Стены в домике также были нарядно украшены бумажными цветами вокруг икон и поучительными картинками из древней истории, вырезанными из газеты журналов. Истопник Киреев и его супруга Агаша сидели за столом у самовара, рассказывая про иллюзион — чудесные картины, которые высвечивает электричество — Прямо на стене. Седенький отец Иосиф, отметивший недавно семидесятилетие, все улыбался, догладил по светлой голове маленького Сашу, который молча ел пряник и не отрывал взгляда от изображения Пресвятой Девы с кудрявым младенчиком на руках. «Сынок-то наш погиб на фронте. Что ж, не век убиваться. Будет нам с матерью утешение». Глядя на приемыша, пояснял священнику истопник. «Мальчонка смирный!» — кивала Агаша. «Доктор сказал, умом-то он не поврежден, все понимает, только вот не говорит». «Даст Бог, выправится дитё!» «А ты молись, матушка!» — поучала еще маложавая чернобровая попадья. «Господь чудо и не спошлет!» Никто из людей, мирно беседующих в домике настоятеля, не замечал, что какая-то женщина в шляпе с вуалькой ходит вокруг и заглядывает в окна, пытаясь разглядеть происходящее в комнате за полотняными занавесками и цветочными горшками. «Божье дело! Сироту пригреть!» — радовался священник доброму поступку своих прихожан. «Причастию готовьте чада! Младенцев и без исповеди причащаем!» — поясняла попадья. Один Саша услышал, как в сенцах хлопнула дверь. Он подумал, вдруг это ангел залетел, который на иконе. Саша думал, что ангелы — те же птицы, только вот как их приманить, он не знал. Поэтому лепил глиняные фигурки, чтобы мысленно разговаривать с ними, ожидая, что они оживут. Но вместо ангела в комнату влетела страшная женщина без лица с перекошенным ртом, Только рот и торчал из-под сетки. В руке у нее был маленький пистолет. Она выстрелила в потолок, сама испугалась и присела от громкого звука, но тут же закричала дико и страшно. «Отдайте мне Сашу! Это мой сын!» Попадья полезла под стол, Агаша ахнула, и стопник Киреев закрыл собой ребенка. Только батюшка без страха поднялся и тихо вопрошал. — Что вам угодно, милая? — Софья опустила пистолет. — Мне? Я? Извините! — она позвала. — Саша! Сынок! Иди ко мне! Я твоя мать! Дрожа от ужаса, мальчик вынул из кармана и выставил перед собой маленького глиняного ангела. В отчаянии и ужасе он произнес свои первые слова. «Уходи! Уходи! Уходи!»